Глава семнадцатая. Одиннадцать сорок три. На мобильнике Виктории мигало время. Она снова и снова прокручивала запись с камеры в гостиной. В одиннадцать двадцать семь вышла из спальни, налила себе стакан воды, положила Абу на диван и выключила свет. закрыла за собой входную дверь ровно в 11.30, чтобы пойти на свидание с Джорджем в ближневосточный ресторанчик в галерее «Кондор». Следующие 13 минут картинка в гостиной оставалась неподвижной, как на фотографии. В 11.43 под дверь быстро просунули листы бумаги. Наверное, Сантьего стоял на улице. Возможно, прятался в машине и ждал, когда она уйдет, чтобы проникнуть в дом и оставить их. Прочитав все, буквально проглотив страницы, словно боясь, что они исчезнут, Виктория столкнулась с ужасающим фактом. Кошмар не закончился. Сколько бы замков она ни повесила на дверь, Сантьяго всегда найдет способ добраться до нее. Он будет и дальше шпионить за ней. Девушка была уверена, что именно это и означал его последний ход. Какое-то время ей удавалось поддерживать иллюзию, будто Сантьяго сдался, и она может жить спокойно. Теперь все рухнуло. Виктория подошла к окну, села на кушетку и наклонилась посмотреть в телескоп. Сфокусировалась на заправке, где на улице Мем Деса стояла вереница такси, ожидавших окончания концерта. Музыка грохотала так, что было слышно за пару кварталов. Виктория постепенно приближала изображение, внимательно разглядывая машины, припаркованные вдоль тротуара, и немногочисленных людей на улице. Двое бомжей спали под навесом. Несколько парней курили и пили на одном углу, а на другом, в пустом баре, спорила парочка. В такие дождливые ночи, как эта, тем более по воскресеньям, лапа выглядела пустынной. В Вектре, откинувшись на водительском сиденье, спал мужчина. Она навела на него телескоп. Старик с седой бородой и засунутыми в вырез рубашки очками. Может, какой-нибудь таксист решил отдохнуть несколько минут. Виктория точно не знала. Вдруг ее осенило. Все это время она искала не в том месте. Если Сантьяго так одержим ею, то наверняка снял квартиру в одном из соседних домов, чтобы следить за ней из своего окна. Она наполовину задернула занавеску и посмотрела в телескоп на фасады зданий на другой стороне улицы. В эти ночные часы в большинстве квартир было темно. В тех немногих, где все еще горел свет, Были задёрнуты шторы, и Виктория почти ничего не видела. А если Сантьяго снял квартиру прямо в её доме? В конце концов, это не так уж трудно. Жильцы менялись почти каждый день, и сейчас в аренду сдавались по меньшей мере три или четыре квартиры. От этой мысли по спине пробежала дрожь. Виктория сунула под подушку перочинный нож. Раз уж всё равно не заснуть, она решила перечитать дневник Сантьяго с самого начала. Вдруг что-то упустило. и всего через несколько минут с удивлением обнаружила упоминание о Софии, 22 мая 1993 года. Егор сказал, что он много драчил, представляя при этом наших учительниц Софию, Сандру и Анну Луизу. По подсчётам Виктории, тёте тогда было 18, и она работала ассистентом в школе. Эта запись подтвердила её догадку, София и Сантьяго связаны друг с другом, и их пути в какой-то момент Действительно, пересеклись. Вдохновившись этим открытием, она решила еще раз проверить обе коробки под кроватью. Под лупой рассмотрела каждый фрагмент на семейных фото в поисках девочки, которая могла бы оказаться Софией. Никого. Зато среди документов обнаружилось множество бесполезных бумажек, квитанции, платежные ведомости учителей. трудовые договоры, оценки за экзамены, проекты школьных программ, написанные от руки реестры и регистрационные формы для новых учеников. Она внимательно просматривала даты, надеясь найти класс Сантьяго. Возможно, Рапунцель училась там. К сожалению, ни одна из дат не подходила. Через некоторое время Виктория нашла квитанцию об оплате 1993 года с логотипом школы, подписанную Софией Браво. Она не знала, чего это касалось, но это было единственное вещественное доказательство существования ее тети. Девушка продолжала листать бумаги, хотя глаза ее уже слепались. Она нашла договор купли-продажи дома своих родителей после их смерти, подписанный Эмилией, ее законным опекуном в то время, и почувствовала, как тело прошибло дрожь, и как она раньше не заметила. Покупателя звали... Райане Фагундес-Мотта. Она упоминалась в дневнике Сантьяго. Девочка, которая нравилась ему в первые месяцы учебы в школе до встречи с Рапунцель. Странное совпадение. Девушка, в которую был влюблен Сантьяго, купила дом моих родителей, подумала Виктория, с трудом сглотнув комок в горле. Ей стало не по себе, когда такси проехало мимо 17-го батальона военной полиции. Машина притормозила перед парой лежачих полицейских, потом остановилась, и на Викторию нахлынули болезненные воспоминания, отчего вся её решимость испарилась вместе с выступившим потом. Она столько раз гуляла по этой улице вместе с родителями и братом. Именно полицейские этого подразделения откликнулись на звонок тёти Эмилии, когда она обнаружила в доме трупы, В памяти всплыло забрызганное черной краской лицо матери с перерезанным горлом. Гораздо ярче, чем за все прошедшие годы. Виктория взглянула в глаза Джорджу, взяла его за руку и в сотый раз спросила, правильно ли поступает. Утром она показала ему новые страницы дневника и рассказала про продажу родительского дома. Когда девушка позвонила по указанному в нем телефонному номеру, ей ответила сама Райана. «Почему бы вам не заехать на чашечку кофе?» предложила она когда-то, объяснила причину звонка. Виктория не хотелось возвращаться на остров губернатора, но это был шанс побольше разузнать о Сантьяго и Рапунцель. Она не была в этом районе много лет и боялась, как скажется такое возвращение на ней. Кроме сильных болей в животе, как будто в него вонзались бритвенные лезвия, Виктория чувствовала отчаянную стреляющую боль в левой ноге, Интуиция громко и отчетливо подсказывала, не нужно туда ехать. привалившись головой к окну такси, Виктория с удивлением обнаружила, что ее воспоминания не так уж сильно отличаются от реальности. Район словно застыл во времени. Машина продолжала ехать по улице вдоль реки Жекея. Справа виднелись спокойные воды залива Гуанабар, где у берега покачивались рыбацкие лодочки. Дальше за оградой находился спортивный клуб молодежной и христианской ассоциации с теннисными кортами, баскетбольными и волейбольными площадками и бассейнами. Сюда Виктория ходила в трехлетнем возрасте. Они свернули налево на улицу Мальдонадо и направились к площади Ая-Гарсия, забитой ресторанами, кондитерскими и киосками с тех пор, как паромный причал переехал в центр Рио. Раньше здесь была почти сельская местность, повсюду росли цветы и находилось всего несколько предприятий. В этом жилом районе большинство домов были двухэтажными, с низенькими калитками и узорными решетками, с гаражом на заднем дворе и палисадниками как у ее родителей. Большинство белых или бежевых фасадов украшала керамическая плитка пастельных тонов. Шестиэтажное здание школы-икона на улице кампа да ребейра самое высокое в округе. Школа стояла на углу на пересечении с улицей маршала Феррейра Нета, круто поднимавшейся в гору. Добраться до бывшего родительского дома можно было только через перекрёсток. Когда они подъехали, Виктория хотела отвернуться, но заставила себя держать глаза открытыми, чтобы лицом к лицу встретить всё, что её ожидало. «Остановитесь на минутку», — попросила она таксиста. Джордж удивлённо взглянул на неё. «Ты уверена, что хочешь этого?» Виктория чувствовала, что, выйдя из машины, не сможет сделать и пары шагов, но она не собиралась сдаваться. Джордж вышел вместе с ней. Школьную ограду заменили зелеными воротами, двор превратили в автостоянку, а фасад выкрасили в белый цвет с золотыми узорами. Несколько верующих, сжимая в руках потрепанные Библии, входили и выходили из лютеранской евангелической церкви. Перед калиткой девушка остановилась и стиснула руку Джорджа, Чувствуя головокружение, на ум пришло слово «мёртвый». Виктория молча вернулась в такси. Они обогнули квартал и поднялись по улице Лоренцо де вейга прежде чем свернуть на улицу Мальдонада и остановиться перед родительским домом. Её протез жгло, в нём словно пульсировали несуществующие вены. Виктории хотелось снять его и выбросить в окно, но вместо этого она просто расстегнула пуговицу на блузке чтобы стало легче дышать, и выглянуло наружу. На улице было тихо. Дом давно умершей Трезиньи выглядел заброшенным, а вот дом ее родителей был выкрашен в другой цвет и обзавелся новой оградой. На калитке висела заляпанная табличка «Сдается». «Все мертво», — подумала Виктория. Лишь ее любимое дерево, которое теперь казалось гораздо меньше, чем в детстве, все еще стояло на прежнем месте, неподвластное времени. Подросткам она любила читать с утра пораньше, поглощала классику научной фантастики. В основном Айзека Азимова и Филиппа Кадика, а еще лучшие жанры фэнтези «Властелина колец» или «Гарри Поттера», вышедшего, когда она училась в школе. Долгое время девочка мечтала получить письмо из Хогвартса и оставить дерьмовое прошлое позади. Как и Гарри, она была сиротой, поэтому верила, что у нее есть неплохие шансы. Увы, письмо так и не пришло. Она нарисовала собственные образы персонажей и потом часто ощущала несоответствие, смотря экранизации. Её персонажи были гораздо лучше актёров. Райана вызвала у Виктории такое же ощущение несоответствия, когда она ходила по дому и показывала новую мебель и другие перемены в обстановке, которые сделала вместе с мужем. Виктория заметила, что хозяйка уже выпила, хотя ещё не было и полудня. Опущенный взгляд, заторможенные речи, хриплый голос — все признаки на лицо. Однажды она свернула в жизни куда-то не туда, превратившись из района из дневника в женщину в потрёпанном платье, едва державшуюся на ногах. Волосы были кое-как собраны в пучок, торча в разные стороны, а на лице читался многомесячный недосып. Выглядела она лет на пятьдесят, хотя ей было не больше тридцати пяти. Райана провела их по первому этажу, объяснив, что убрала стену между столовой и кухней. Как Виктория не старалась, ей не удавалось сохранять эмоциональную дистанцию. Слишком много воспоминаний. Вот лестничные перила, по которым она любила съезжать, а вот колонны в гостиной, на которые мать обычно вешала фигурки святых, и угол, где для наказанного Эрика минуты тянулись бесконечно, Большое зеркало, в которое Виктория смотрелась, играя на коленях у отца. Возле лестницы, где раньше стоял кукольный домик, её маленький дом в огромном доме, теперь разместился мини-бар. а Виктория разглядывала этикетки на бутылках. «Как то я спросил Джордж, обнимая её за талию. Девушка вытерла губы и осторожно высвободилась из его объятий. «Я в порядке». Раяна села на диван и закурила. Она объяснила, что живет здесь одна уже полгода, с тех пор, как ушел муж. «Хочу переехать в какое-нибудь другое место, получше. Я сдаю дом в аренду, но готова и продать», — сообщила она. «Интересует?» Виктория потерла вспотевшие ладони. «Что за абсурд?» Она покачала головой. «Так и думала, — угрюмо сказал Раяна. Понедельники для меня худшие дни». «Я представляю, как муж сидит на этом диване, закинув ноги на стол, хлещет пиво и смотрит новости по телевизору. Тишина меня просто убивает». «Ваш муж тоже учился в иконе?» — поинтересовался Джордж. «Нет, в Сан-Бенту», — ответила Рояна с гордостью. «Сан-Бенту была известной в Рио католической школой. И давно вы здесь живете?» «Пятнадцать лет. Мы купили этот дом после свадьбы за бесценок, потому что он был никому не нужен. Ну, вы понимаете, из-за произошедшего». Раяна посмотрела на мини-бар и глубоко вздохнула. «Глупости, конечно, люди такие суеверные. А вы уже жили по соседству, когда произошло убийство? Дом моих родителей совсем рядом, моя мать до сих пор там живет. А где вы были в ту ночь? Не помню, ночь как ночь, как и любая другая. Помню только, что на следующий день нам отменили уроки, и мы обо всем узнали». Раяна затушила окурок в пепельнице, зажала в зубах еще одну сигарету, и прикурила от металлической зажигалки, в упор глядя на гостю. Этот почти осуждающий взгляд заставил Викторию почувствовать себя неловко. «Вы знали, что Сантьяго был влюблен в вас?» — спросила она. «В меня тогда влюбились сразу несколько ребят. Я была красоткой». Райана наклонилась и стала перебирать толстые книги на кофейном столике. У Сантьяго не было никаких шансов. Глуповатый, тощий, с худыми руками и вечно испуганным выражением лица. «Мне всегда нравились настоящие мужики, а он был просто ребёнком. Даже в семнадцать лет, когда он совершил это, Сантьяго так и остался долговязым мальчишкой с чёлкой на лбу и противным голосом. А вы не замечали в нём никаких изменений за те годы? Каких ещё изменений? Но он встретил девушку, Рапунцель». «Рапунцель? Правда?» — фыркнула Раяна. «Это прозвище», — пояснила Виктория. У Сантьяга начались с ней отношения. Не знаете, кто это мог быть?» Райана задумалась, выпуская клубы дыма, затем пожала плечами. «Понятия не имею». Встала и подошла к бару налить себе виски. «Не хотите?» Джордж отказался. Виктория посмотрела на него, потом снова на бутылку. Ей так хотелось ответить «да». Один маленький глоток помог бы расслабиться. «Не хотите?» заговорщицки повторила Райана. Виктория покачала головой, пытаясь привести мысли в порядок. Она поёрзала на диване и накрыла руками протез, стараясь прогнать чувство беспокойства. «У моего отца была сестра. Он устроил её в школу ассистенткой. И вы её знали? Вряд ли. Её звали София. Не помню никакой Софии». А Трояна оказалась меньше проку, чем ожидала Виктория, особенно в пьяном виде. «А Егор его, вы помните?» Райана снова села, закинув ногу на ногу. Егор, кажется, нет. Он был популярен в школе. Вы с ним на каникулах в шестом классе. Женщина прикрыла глаза и покачала головой. Виктория протянула ей фотографию из дневника. Трое мальчиков в школьной форме сняты на перемене. Судя по выступившему поту, помятой одежде и игровой площадке на заднем плане. Одна рука Сантьяго небрежно опущена, другая обнимает за плечи друзей. Мальчик в центре самый красивый блондин с ярко-зелеными глазами и дерзкой улыбкой. Он стоит в позе лидера со скрещенными руками, не касающимися никого из приятелей. Мальчик слева похож на Сантьяго, хотя пониже ростом и коренастье, с широкими плечами и выпирающим лбом. «Егор, наверное, кто-то из этих двоих», — Виктория указала пальцем. Райана взглянула на снимок, затянулась сигаретой, поперхнулась и хрипло закашлялась, смягчив кашель и глотком виски. «Боже мой, теперь вспомнила!» Женщина поставила стакан на кофейный столик. «И как я только могла забыть, вот, Егор!» Она указала на мальчика посередине, нежно притронувшись к фотографии. «Он был такой милый!» «Егор и Сантьего подружились в шестом классе», — заметила Виктория. «Да, третьего звали Габриэль». «Его мать дружила с моей. Они были соседками. Могу потом попробовать найти ее телефон, если хотите». «Да, пожалуйста», — попросил Джордж. «Втроем они разрисовывали стены, машины и тому подобное», — продолжала Виктория. «После школы они тоже дружили. А вы не знаете?» Райана слегка улыбнулась, демонстрируя почерневшие зубы. «В том же году Егор покончил с собой». Виктория не сразу поняла сказанное. «Что?» «Кажется, это случилось в сентябре. Райан рассказывала с нескрываемым удовольствием. На перемене Егор выпал во двор с пятого этажа. Ему вызвали скорую, но было уже поздно. Он умер сразу. Решили, что он высунулся из окна, чтобы раскрасить школьный фасад, и нечаянно сорвался. Джордж и Виктория молчали. Тогда ходили слухи, что из-за несчастного случая школу закроют. Но этого так и не произошло. Просто повесили замки на окна, а ключи были только у учителей. Почему вы сказали, что он покончил с собой, а не просто выпал из окна? Потому что мне так кажется. Но доказательств нет. Егору не нравилось в школе или у него были проблемы? Не знаю. А вам, вам нравилась школа? Икона была сущим адом, как и любая другая школа. Виктория не перестает удивлять меня. Я не верил, что она сможет вернуться на остров губернатора. Но вот она здесь, в доме, где все началось. Иногда мне хочется забраться к ней в голову, понять, о чем она думает, что чувствует, почему так себя ведет, и поправить парочку извилин, чтобы все стало идеально. А те двое рядом с ней мне постоянно мешают. То лезут с помощью, то что-нибудь советуют. Наверное, нужно рассматривать их как фигуры на шахматной доске. Использовать в своих целях, а если начнут представлять слишком большую угрозу, устранить обоих. Я по-прежнему уверен, все получится как надо. Нельзя злиться, только не сейчас. Виктория уже так близка, хотя даже не подозревает об этом. Близка к истине, близка ко мне. Я смотрю, как она выходит из калитки, попрощавшись с Рояной, и напряженной походкой направляется к такси, которое ждет с включенными аварийными огнями. Внезапно мне приходит в голову мысль, наполняющая меня энтузиазмом. И как я раньше не додумался... Ведь это же очевидно. Задерживаю дыхание, стараюсь сохранить спокойствие и смотрю вниз, представляю то, что должно произойти. Теперь уже скоро. Совсем скоро.